Глава седьмая. Перо правды. Благо народа пусть будет высшим законом. Я смотрел на старую раму, на свое отражение, и меня пробрал суеверный ужас. Было ощущение, что меня поглощает бездна, и я ничего не могу ей противопоставить. Мерта появилась на лестнице, как будто из воздуха, или я не услышал шагов. Александр, вы поздно. Я ожидал вас утром. «Это оно?» «Оно. Не каждый способен его увидеть, и не каждый готов поверить. Вы прекрасно выглядите для трех сотен лет. Замечательный комплимент, особенно если учесть, что мне уже 637». «Александр, я уже задавала этот вопрос, но задам его повторно. Почему вы здесь?» «Только теперь хорошо подумайте, прежде чем ответить». Смотря на свое отражение, я думал о том, что видел за последние дни, и искал правильные слова. Искал те, что склонят чашу правосудия в сторону этого мира. Точнее, наоборот, смогут уравновесить. Искал вопрос. Думал над ответом. Боялся ошибиться. Пока не сказал самые банальные слова, которые можно придумать в данном месте. Я ищу справедливости. Хочу предупредить, что от живых плата выше, чем от мертвых. Мертвые, кроме их, душ уже ничего не имеют, а в вашем деле результат может быть не такой, как вы ждете. Это не важно. Это всегда важно. Моя задача предупредить, потому что, когда откроется дверь, обратного пути не будет. Я кивнул и пошел в правый зал, не дожидаясь смерти. Еще в прошлый раз приметил спуск в подвал. На секунду остановился и спросил, зачем все эти экскурсии? Как оно стирает воспоминания у людей, это дело имеет такой резонанс. Его невозможно замять. Что будет после? Я задал вопрос той части, что была еще мертой, хранившей это место несколько сотен лет. Что касается общественности, людям свойственно забывать то, что им не важно. Да, сейчас посмакуют, а завтра забудут. Тут и делать ничего не нужно. Так было уже не раз, ни два и даже не три. Все поглотит рутина каждого и постепенно сойдет на нет. А первый вопрос – экскурсии? Зачем они этому месту? Посмотрите на себя. Спроси вас, какие люди? И вы бы, не задумываясь, сказали, что большинство мрази и подонки – Вы слишком долго видели только одну сторону, и ваше мировоззрение изменилось не самым лучшим образом, а это место острее реагирует на эмоции. Все больше думал о злом Роке и желал увидеть Лили, хоть на мгновение обнять ее, взять на руки его, А если я захочу стать служителем юстиции? В отражении одной из картин я увидел Мирту, и часть ее лица стала зеркалом. Если дом вас примет, то спуститесь в подвал и откройте дверь. Если нет, то дверь не откроется. Все просто. Только вот, Александр, зачем вам это? Подумайте о жене, о дочери. Только о них и думаю. Если бы не они, то меня бы тут не было. И тут я вспомнил тот сон. Ответ, который я получил задолго до того, как задал вопрос. Шах и мат. Смотрел на отражение. Ее лицо резко изменилось, судя по всему, оно поняло, что я собираюсь сделать. Стекла стало больше, а злоба больше не скрывалась. Не ее злоба, оно больше не скрывалось. И его реакция говорила о том, что все правильно. Накопившиеся за эти тысячелетия энергии этого мира хватит. Осталось только направить ее. Бросился в соседнюю комнату, где находился подвал. Я бегу к лестнице.